ЭПИЛОГ Спустя некоторое время мы снова повстречались с Резерфордом, на сей раз в Дели, на обеде у вице-короля. Мы сидели далеко друг от друга и не могли поговорить, пока прием не закончился. В вестибюле дворца два лакея в челмах подали нам шляпы. Мы вышли, окликнули такси и отправились к Резерфорду в отель. Я читал в газетах, что он недавно возвратился из Кашгара. И когда мы уютно расположились в креслах, и он налил нам виски, я спросил. «Значит, ты все-таки пытался разыскать конвея? «Разыскать?» «Пожалуй, слишком сильно сказано. Как разыщешь человека, не зная о его планах на пространстве в пол Европы?» Просто я решил побывать в тех местах, где он мог сам оказаться, или где о нем что-то было известно. Если помнишь, в последнем письме он сообщал о намерении отправиться из Бангкока куда-то на северо-восток. И я напал на его след. Мне думается, он пробирался в Китай, в те места, где живут кочевые племена. Через Бирму он ехать не рискнул. Там слишком много британских колониальных чиновников любые контакты с которыми были бы для него нежелательны. Так или иначе, его след окончательно затерялся в Верхнем Сиаме, и продолжать розыски было бесполезно. А не проще было тебе постараться найти долину Голубой Луны? Я вижу, ты пролистал мою рукопись. Прочел ее внимательнейшим образом. Хотел вернуть по почте, но ты не оставил адреса. Я не знал, где окажусь. И какое у тебя впечатление? История, конечно, необычайная. Это все действительно рассказал Конвей? Или же ты, как писатель, добавил что-то от себя? Даю тебе честное слово, я ничего не присочинил. У меня хорошая память. А у Конвея природный дар рассказчика. И не забывай, мы проговорили чуть не целые сутки. Все услышанное я изложил почти дословно. Что ж, могу лишь повторить, история необычайная, весьма лаконична. И больше тебе нечего сказать? Тогда послушай меня. Видишь ли, если принимать на веру все подряд, неизбежны самые печальные ошибки, и я не из легковерных. Однако если ничему не верить, жизнь становится серой и скучной. Услышанное от конвия было для меня захватывающе интересным. И я решил побывать в тех местах. Вдруг узнаю что-нибудь дополнительно, или даже встречу конвия. Была у меня такая надежда. Закурив сигару, Резерфорд продолжал. Пришлось немало поездить, но путешествие — моя страсть, а издатель, который меня печатает, не прочь время от времени выпустить книгу путевых заметок. Словом, я исколесил огромную территорию. Проехал несколько тысяч миль. Побывал в Баскюле, Бангкоке, Чунцине, Кашгаре. Собрал кое-какие сведения о приключениях конвея. Но что касается точных, проверенных фактов, это только даты. Из Баскюля он эвакуировался 20 мая. В больницу французской миссии попал 5 октября. Бангкок покинул 3 февраля. В Тибете твои поиски оказались безуспешными? До Тибета, друг мой, я не добрался. Для этого надо было выправить кое-какие бумаги в канцелярии губернатора, но чиновники и слушать меня не стали. Когда я заикнулся о том, что собираюсь в одиночку побродить в горах Кунь-Луня, они поглядели на меня как на сумасшедшего. Туда даже экспедиции разрешают со скрипом. Причем требуется особенно тщательная подготовка, надежная экипировка. И, кроме того, руководитель непременно должен уметь объясняться на местном наречии. Когда Конвей рассказывал, как они ждали проводников, я не понимал, зачем это им было нужно. Взяли бы, да ушли, все вчетвером, и дело с концом. Но я рассуждал так по неведению. А вот колониальные чиновники отлично знают, насколько этот горный массив опасен для путешественников. Поэтому они и ограничивают число желающих побывать там. Короче, в ясный безоблачный день я полюбовался на заветный край с расстояния в несколько десятков миль. И все. Кстати, мало кто из европейцев может даже этим похвастаться. И что же ты увидел? Ничего устрашающего, лишь белую гряду вершину, ходящую за горизонт. В Ярканде, в Кашгаре я всех расспрашивал, какой он Тибет. Но рассказали мне очень мало. Неизведанная страна. Правда, под конец мне повезло. Я познакомился с одним путешественником-американцем, который не раз бывал в Тибете. И однажды предпринял попытку перебраться через Кунь-Лунь. Ему не удалось найти ни одного перевала. Он знал их там несколько, но где именно, ему было неизвестно. Они не отмечены на карте, и почти все расположены на недоступной высоте. Я поинтересовался у него, возможно ли в горах существование такой долины, какую я описал Конвей. «В принципе, да», — сказал он. «Но маловероятно с точки зрения геологии». Тогда я спросил, Не слышал ли он о горе дивной красоты с конусообразным пиком, который по высоте будто бы не уступает Эвересту? Ответ был любопытный. Он слышал легенду о такой горе. Вообще, говорят, в Кунь-Луне есть вершины более высокие, чем в Гималаях. С его точки зрения такое весьма сомнительное, и вряд ли хоть один пик достигает 25 тысяч футов над уровнем моря. Хотя ничего определенного утверждать нельзя. Замеры не производились, точных данных не имеется. Я попросил рассказать о буддийских монастырях, но он ничего не добавил к тем сведениям, которые есть в любой книге о Тибете. Там, где он бывал, монастыри запущенные, грязные, монахи развратничают и тому подобное. На мой вопрос, много ли в монастырях долгожителей – Он ответил, что монахи обычно доживают до глубокой старости, если их раньше не сведет в могилу дурная болезнь. Что касается долгожителей, то о них ходит много невероятных роскозней. Иногда покажут вам отвратительного старикашку, заявляя при этом, что ему более ста лет. С виду и вправду никак не меньше. Насколько на самом деле, кто может сказать? А метрику у него не потребуешь. Заговорили об оккультных и медицинских средствах сохранения молодости и продления жизни. И мой собеседник сказал, что в этой области, видимо, имеются обширные познания, хотя в чем секрет таких средств и снадобий никому не ведомо. Однако ламы бесспорно умеют известными лишь им способами контролировать жизнедеятельность своего организма. Он сам наблюдал диковинную картину. Ламы Несколько человек сидят, в чем мать родила у замерзшего горного озера. Температура ниже нуля, дует холодный ветер. Слуги окунают в прорубь простыни и обертывают ими монахов. Полотно высыхает на теле, не охлаждая его. Процедуру повторяют снова и снова. Объяснить это можно лишь тем, что в организме силой воли поддерживается высокая температура. Не очень убедительно, конечно, но как еще это понять? К долгожительству подобный феномен отношения не имеет. Скорее, он свидетельствует об исключительных, глубоко усвоенных навыках самовнушения. Резерфорд отпил глоток виски. Что до названий каракалы Шангрила, этот ученый таких не слышал. Под конец ему, видимо, надоело мое неуемное любопытство. И чтобы прекратить расспрос, он прямо заявил, что не поклонник монахов и монастырей, предпочитает держаться от них подальше. Путешествия всегда обходят буддийские обители стороной. Тут он вскользь упомянул об эпизоде, который заставил меня насторожиться. Однажды он участвовал в экспедиции в Тибет от Американского географического общества. Их маршрут пролегал по отрогам Кунь-Луня. Экспедиция была многочисленная. Несколько ученых-исследователей, подсобный персонал, проводники. Во время одного трудного перехода, когда все выбились из сил и решили сделать привал, им встретился старик-лама, скорее всего, китаец. Его несли в портшезе слуги-тибетцы. Он обратился к путешественникам на прекрасном английском и стал настойчиво приглашать их к себе в обитель, где они смогут отдохнуть. Обитель находилась неподалеку, и лама вызвался их туда сопровождать. Ему твердо было сказано в ответ, что для визитов в монастыри не имеется ни времени, ни желания, и ученые пошли своей дорогой. Я спросил, когда это было? Оказалось, давным-давно. Перед войной, в одиннадцатом году. Резерфорд помолчал и добавил. Не следует, конечно, придавать особого значения такому событию двадцатилетней давности. И все же оно дает пищу для размышлений. Согласен. Интересно, на что китаец рассчитывал? Большую группу людей против воли не удержишь ни в какой обители. Верно. Но, возможно, никто и не собирался их там оставлять и обитель была вовсе не Шангрела. Я спросил у Резерфорда, что удалось выяснить в Баскюле. Решительно ничего, а в пешаварии подавно. Там лишь подтвердили, что самолет был угнан. Кстати, официальные лица вообще уклонялись от разговора об этой конфузной истории. Там знали, куда делся самолет. Нет, он как в воду канул. И все четверо пассажиров. Правда, мне подтвердили, что машина была сконструирована для высотных полетов и могла подниматься над любыми хребтами. Я и о Барнарде наводил там справки, но никто не имел представления, что привело его в баскюль. Не удивлюсь, если он и в самом деле был Чалмерс Брайант. Посуди сам, как мог Брайант бесследно исчезнуть? Вокруг его дела был поднят неимоверный шум и полиция гонялась за ним по всему свету, а он как сквозь землю провалился. Насчет угонщика ты что-нибудь слышал? Я пытался хоть что-то разузнать, но опять-таки безуспешно. Летчик ВВС, который должен был пилотировать машину в Пешавар, вскоре разбился, и никто не знал, как действовал угонщик. Между прочим, в Америке у одного моего приятеля летная школа. Я не поленился и написал ему. Хотел узнать, не обучались ли у него за последнее время слушатели-тибетцы. Он сразу же мне ответил. Но ничего вразумительного не сообщил. Оказалось, для него что тибетцы, что китайцы все едино. Китайцев, правда, за последнее время в его школе перебывало по меньшей мере человек пятьдесят. Они воюют с Японией, нужны хорошо обученные люди. Вот и вся информация. Однако меня ждал несомненный успех. Я случайно узнал, что среди исследователей Тибета в прошлом веке был один профессор из Йены. Он преподавал там в университете, но увлекся путешествиями и в 1887 году уехал в Тибет. Домой не вернулся, как думали, погиб, переправляясь через горную реку. Звали его Фридрих Мейстер. Боже милостивый! Конви упоминал это имя. Да, упоминал. Но опять же, вполне вероятно, что это просто совпадение. Профессор немец родился в 1845 году. И ему сейчас было бы лишь немногим больше 80. Не подходит. Но согласись, странное совпадение. Не отрицаю, весьма странное. Конвей рассказывал о ком-нибудь еще? Нет, к сожалению. Среди учеников Шапена бряка не было. Впрочем, и это ничего не доказывает. Кстати, если вдуматься, Конвей упомянул всего два-три имени, хотя в обители жило около пятидесяти лам. Насчет Перро и Хеншеля я тоже не узнал ничего. «А что случилось с Малинсоном?» – спросил я. «Тебе известно? И с юной китаянкой? Ты не пытался выяснить?» «Пытался, конечно, но безрезультатно. Беда в том, что Конвей, если помнишь, не захотел или не успел досказать все до конца. Он остановился на том эпизоде, когда, покинув долину, они уходят с проводниками. Вероятнее всего, с ними приключилась какая-то беда». Путешествие подобного рода сопряжено с неимоверными трудностями и опасностью. Нельзя исключить и возможность бандитского нападения. В горах повсюду рыщут шайки, да и проводники могли учинить любую подлость. Вряд ли нам суждено узнать, что в действительности произошло. Но, судя по всему, Малинсон до Китая не добрался. «Теперь о Шангрела». Действовал я, надо сказать, как заправский сыщик. Начал с того, что в Пекине и Шанхае, где, как мне думалось, можно было добыть некоторые сведения, я узнавал, имеются ли фирмы, которые отсылают большие партии книг и всего прочего в Тибет. Но никаких данных не получил. Конечно, это еще ни о чем не говорит. Ламы наверняка держат в строжайшем секрете пути доставки товаров к себе в долину. Поехал в Тайцзэнфу, куда добираться очень трудно и где европейцы почти не бывают. Это перевалочный пункт, через который из Юнани грузы и чая поступают в Тибет, призанятный городишко на краю света. Мне оказали самый радушный прием, но абсолютно никаких следов конвея и его спутников найти не удалось. Ну а как же Конвей добрался до Чунцина? И это мне неизвестно. Брел, наверное, куда глаза глядят, и случайно попал в этот город. Но из Чунцина я вернулся не с пустыми руками. Во-первых, как и знаменитый Кинг, с волнением слушавший тюды Шопена, монахини в миссии были живые свидетельницы. Все, к кому я там обращался, старались припомнить, как попал к ним странный пациент. Конечно, некоторые его забыли, Тем более, что когда он появился, свирепствовала жестокая эпидемия лихорадки. Больница была переполнена, и персонал сбивался с ног, ухаживая за больными и умирающими. Прежде всего, я стал всех подряд расспрашивать, каким образом Конвей очутился в больнице. Пришел сам, подобрали на улице, или был кем-то доставлен. Никто ничего не мог вспомнить. Как-никак прошел почти год. Я было совсем потерял надежду, но тут одна монахиня, случайно услышав, как я кого-то в очередной раз допрашивал, сказала, «Кажется, его сюда привела какая-то женщина. Это должен знать доктор». Доктор в миссии уже не работал, он получил место в большой клинике в Шанхае и переехал туда. Окрыленный успехом, я решил не сдаваться и идти до конца. Узнал адрес клиники и покатил в Шанхай. Я застал доктора в неудачное время, принимали раненых после бомбежки. Он не забыл мой первый визит в миссию в Чунцине и встретил меня в высшей степени любезно. Но видно было, что он совершенно без сил. Поверь мне, японские бомбежки людных кварталов Шанхая были пострашнее немецких налетов на Лондон. «О да», — сказал он. Он прекрасно помнит англичанина, который потерял память. «Правда ли, будто его в миссию привела какая-то женщина?» – спросил я. «Совершенно верно. Женщина. Китаянка». «Может ли он что-нибудь рассказать?» «Очень немного. Лишь то, что у нее тоже была тяжелая лихорадка. И очень скоро она умерла». «Тут доктора позвали. Прибыла новая партия раненых». Их размещали прямо на носилках в коридоре. В палатах мест уже не хватало. Мне неловко было отвлекать человека в такой обстановке. И когда он снова подошел, спокойный и приветливый даже среди этого ужаса, я задал ему лишь один вопрос. И ты, наверное, догадываешься, какой. Я спросил. Китаянка была молодая девушка? Меня охватило волнение. «Резерфорд». Тоже разволновался, вспоминая. Он нервно стряхнул пепел с сигары и продолжал. Доктор поглядел на меня серьезно. Помедлил с минуту и ответил, четко выговаривая слова, как это присуще образованным китайцам. «О, нет! Она была очень старая. Таких старых я, пожалуй, никогда не видел». Мы долго сидели в молчании. Потом снова вспоминали Конвия, какой он был жизнерадостный, талантливый, обаятельный, и как изменила его война. Мы говорили о вечных тайнах бытия, времени и сознания, о юной принцессе, такой на самом деле старой, и о том главном поразительном замысле, которым живет долина голубой луны. «Как ты думаешь, найдет он ее?» — спросил я. Вудворд Грин. Апрель 1933 года.